Глава двадцать Прекрасные новости. Молния. С каждым днем в Ситории расцветала весна. Утром я вставала под пронзительные ароматы жасмина и ландыша, а засыпала под нежные запахи ночных фиалок. Было пока еще непривычно просыпаться не по тревоге и понимать, что можно позволить себе поваляться в постели подольше. А еще здесь хорошо кормили. И не зря, если судить по тому, как одежда стала обтягивать мои верхние и нижние округлости. Тетушка Риза точно бы обрадовалась. Сегодня ко мне в гости пожаловали рейды с эскеном. И теперь мы развалились на траве в тени фруктовых деревьев. Рядом стоял графин с ледяной водой и блюдо с первыми сочными ягодами. А лепестки яблони и персиков, как снег, сыпались нам на головы. Турнир названия сильнейшего начнется сразу после Дня женщин, деловито вещал брат. Как давно мы ничего не праздновали, но хоть здесь погуляем. Мы с Рейдой синхронно хмыкнули. Вместе с природой оживали и люди. Они соскучились по веселью и ярким краскам. В поместье развесили шелковые ленты и цветочные венки. Девушки переоделись в легкие наряды, убрав теплые накидки подальше. Саяна мне все уши прожужжала, уговаривала принять активное участие в подготовке, но я увеливала самым наглым образом. Жена главы прислала мне в покое ту самую картину с лунной богиней. Мастер закрепил ее на двух деревянных рейках, сверху и снизу, и повесил на стену. И теперь мне казалось, что она постоянно взирает на меня своими темными внимательными очами, а нарисованные лилии испускают аромат. Так, детишки, я все узнал. Искен не замолкал ни на мгновение. У меня здесь свои каналы появились. Так вот, здешние девушки обожают этот праздник. А все почему? Да потому, что у каждой есть возможность собрать с наивных мужчин кучу подарков. Главное — встать пораньше. Так-так, что-то такое Саяна говорила, но я особо не вслушивалась, занятая своими мыслями. Мужчина должен подарить подарок любой девушке, которую встретит первой в этот день. «Да ну!» — брови Рейда взметнулись. «И что, если она страшная и мне не нравится, я тоже должен буду подарить ей подарок?» Искен похлопал его по плечу и подмигнул. «Конечно. А если она захочет тебя поцеловать, ты не посмеешь отказаться. Такова традиция, братишка». «Поцеловать?» — переспросила я, наклоняясь ближе к Искену. Тот закивал. День женщин еще называют днем поцелуев. Согласно древней ситорской традиции, поцелуй — это не только знак любви и страсти, но и символ принятия и прощения. У них принято целоваться при примирении, даже если это двое мужчин. «Надеюсь, не в губы?» — Рейда скривился. «А тут как повезет. Друг спрятал лицо в ладонях. «Ну уж нет, я завтра из дома точно не выйду. Не хочу, чтобы меня целовали все встречные девицы. Искен рассмеялся. Можно подумать, ты бережешь свой цветочек для единственной. Поздно метаться. И я совсем не уверен, что Ситорки накинутся с нежностями на чужака. Кстати, он почесал подбородок. Детишки мои, я тут слегка взволнован и заинтригован. В чем дело? Я напряглась, предвкушая очередную проблему, свалившуюся на голову брата, но тот загадочно улыбнулся. Есть одна особа, которая мне очень нравится. Да, и кто это несчастная? Мне было искренне любопытно, на кого положил глаз мой младший брат. Главное, чтобы глупости не натворил. Хотя пока здесь творю глупости только я. Секрет. Вероломный Искен не спешил открывать свою тайну. Но это несправедливо. Я ведь ему все рассказала. Может мне пригласить ее на свидание и зачитать стих, который Рейда написал в 14 лет? Скажу, что я сам сочинил. Продолжил рассуждать он. Я почувствовала, как щеки начинала покалывать от румянца. Друг ведь посвятил то стихотворение мне. Да, Рейда говорил, что разлюбил меня, но... Иногда его поведение сбивало меня с толку. «Стихи только не трогай, вор поганый!» Рейда в страхе вытаращил глаза, но Искен уже напустил на себя серьезный вид и начал зачитывать. «Лонный свет в глазах твоих отражается. Одинокая Ива тихо качается». Мы с Рейда дружно повалили Кена на землю, я пыталась закрыть ему рот ладонью, но братец продолжил бубнить, похрюкивая от смеха. А когда мы, наконец, его отпустили, сел и разгладил взлохмаченные волосы. «Не обижайся, Рейда. На самом деле мне нравится этот стих. Я уже читал его одной. Короче, неважно. Главное, что она после этого одарила меня своей благосклонностью. Твои стихи волшебные, Рейда. Ты настоящий поэт». Я торопливо схватила друга за руку, которая уже была готова опуститься на голову моего братца. Вторую удержала Искена за плечо. «Мальчики, не деритесь». «Искен, ты что, решил меня удивить и влюбиться в девушку из Ситории?» Искен замялся. А ведь совсем недавно был таким уверенным, когда учил меня уму-разуму. «Ну, красивых девушек много, а я один. Все, не доставай меня, Мирай. Не мешай наслаждаться жизнью». Больше Искен не касался этой темы. Говорили мы в основном про турнир. Я ощущала легкое волнение и нетерпение. Как все пройдет? Что за соперники выпадут мне по жеребию? Не стоит недооценивать ситорцев. У них тоже есть сильные маги. Я обняла на прощание своих дорогих абултусов и поднялась на террасу. И дернулась от неожиданности. В тени, привалившись спиной к деревянной колонне, меня ждал гром. «Долго живым», — произнес он скучающим тоном. А мне в голову сразу хлынули воспоминания. Его руки на моем теле и мой откровенный разговор со Скеном. От стыда и неловкости я не знала, куда деть глаза, но все же отметила, что сегодня на громе безрукавка, не скрывающая широких плеч и рук, и полное отсутствие оружия. Видимого, по крайней мере. А к поясу приторочен тубус для документов. Что вы хотели? Он оторвался от колонны и сделал шаг ко мне. Есть новости. «Можем поговорить внутри». Я не представляла, каково это — пригласить Грома к себе. Но раз это деловой визит, то, наверное, ничего страшного не случится. Он, если бы хотел, проник бы туда в любом случае. Вся защита поместья подчиняется ему. Что-то случилось. Я прошла мимо и, сделала знак следовать за мной, толкнула дверцу. Спиной я ощущала его близкое присутствие а то, что мы оказались одни в помещении, нервировало. Пальцы стали холодными. Я сжала их в кулаки, пытаясь согреть. И смотрела, как он тихо и неторопливо движется и вдруг замирает перед шелковой картиной. Я не могла оторвать взгляд от профиля мужчины. Глядела, как он недоумевающе хмурит брови. Саяна подарила. Мой голос охрип, и я откашлялась. Гром метнул в мою сторону пронзительный взгляд. Вероятно, эта картина несколько лет дожидалась именно вашего прибытия. Ошибаетесь, я помотала головой. О чем таком секретном вы хотели со мной поговорить? Задрав подбородок, я скрестила руки на груди. Его визит сбил с толку, я даже не успела обдумать стратегию поведения. Поэтому всё, имеющийся взгляд и нервные движения, выдавали мое волнение. А вот он, как назло, был спокоен. Ну, точно ледяная глыба. Почему он не вызвал меня к себе в кабинет? Не принял официально. Зачем вот так лично? Мне льстит то, что вы решили потратить на меня часть своего драгоценного времени. Я не удержалась от колкости. Что угодно, чтобы расшевелить его. Но гром и бровью не повел. У меня для вас три новости. Начну по порядку. Гром. Надо было поручить это дело своему секретарю. Но все, что касалось госпожи Мирай, я должен решать лично. Я сам забрал ее из шесая. Теперь она моя проблема, и все, что касается ее, касается и меня. Еле дождался, пока она закончит общение со своим братом. Им. Я смотрел из тени на нее и внука господина Санда. И не понимал, что не так руки так и чесались врезать беловолосому мальчишке, который пожирал молнию своими наглыми глазами. То, что я чувствую, ненормально. Эта ревность не должна была родиться. Я не имею никакого права ее испытывать, и все же она есть. Глубоко внутри я уже присвоил эту женщину, и теперь все во мне сопротивляется намерению отпустить ее. Но если каждый начнет следовать только сиюминутным прихотям, в мире наступит полный хаос. Что бы я ни говорил, какие бы правильные выводы ни делал, сейчас я в ее покоях. За плечом та знаменитая картина на шелке, Изображение богини О'Юри. Я бы не сказала, что госпожа Мирай сильно на нее похожа внешне. Скорее, у них общий дух. Первое. Я вычеркнул вас из списка участников турнира. Она непонимающе моргнула, а потом нахмурилась. В глазах мелькнули хорошо знакомые молнии. «Я вам так неугодна?» «Мне действительно надо это объяснять?» Сам не заметил, как сделал шаг навстречу. Госпожа Мира обняла себя руками и насупилась, совсем как обиженная девчонка. «Вы самый настоящий тиран!» «Я...» «Да-да, кто же еще? «Может, еще магические наручники на меня наденете?» «Чтобы точно никому не навредило». Она протянула ко мне руки. Ее запястья казались такими хрупкими на фоне моих. Хотелось их коснуться. «Делать из меня демона вошло у вас в привычку, госпожа Мирай». Я сжал пальцы в кулаки, чтобы не поддаться порыву. «Я делаю все возможное, чтобы не думать о вас хорошо». Я не понимал, когда она шутит, а когда говорит серьезно. Ее сарказмы, острый язык выводили из себя, плавили лед, в который я сам себя заковал, запретив испытывать слишком сильные эмоции. А в молнии все было слишком, слишком своевольное, слишком дерзкое, слишком талантливое и слишком красивое. Несмотря на тяжелое ремесло боевого мага женское начало в ней было очень ярким. Оно ослепляло. Я вдруг понял, что молния уже долго не мигая, смотрит мне в лицо. Мы как будто стояли над пропастью. Я на одном краю, она на противоположном. И еле сдерживаемся, чтобы не сорваться. Почему вы замолчали? От ее тихого шепота внутри все сжалось в тугой узел. Я защищаю вас от неприятностей, госпожа Мирай. Многие имели счеты к боевому магу из Шесая по прозвищу Молния. Ныне покойному. Я особо выделил последнее слово. Вы можете увлечься и выдать себя. Оно вам надо? И я сказал ей все, о чем говорил старшему брату. Госпожа Мирай слушала внимательно, а в конце кивнула. Она выглядела расстроенной, взгляд потух. Уголки губ опустились. Хорошо, но вы меня убедили. Я не буду спорить. Демон, почему хочется ее утешить? Провести ладонью по гладким темным волосам. Теперь мы стояли совсем близко, на расстоянии вытянутой руки. Я чувствовал будоражущий аромат ее кожи. Она тщетно пыталась успокоить дыхание вместе с пульсом. Щеки ее порозовели. Вы довольны мной? Я хорошо себя веду. Очень, ответила у самого зуба заскрипели. Вот же. Она нарочно это делает и все понимает, еще и взгляд такой невинный, а в душе наверняка смеется. Богиня Луны у Юри была древним и очень коварным существом. Одним из ее любимых развлечений было бродить среди смертных. И сводить с ума человеческих мужчин. В молнии тоже есть что-то такое. Если о Юрии и правда ее далекий предок. Новость следующая Глава нашего рода решил, что вам, госпожа Мирай, надо заняться полезной работой. Для Ситории стихия молнии большая редкость. У нас нет наставников. Зато есть четверо детей которым посчастливилось с ней родиться в том числе моему племяннику мира изумленно подняла брови вы хотите сказать что все верно вам предстоит побыть на оставнице этих малышей они не самые милые и послушные дети но я верю что вы справитесь она открыла рот потом закрыла поскребла указательным пальцем подбородок Перед этим вам нужно будет пройти полное обследование в магическом госпитале. Там проверят ваше здоровье. Надо, чтобы главный целитель составил описание шрамов и проверил, не осталось ли внутренних повреждений, которые могут вызвать проблемы в будущем. Если умирая, ускоренная регенерация ткани, внешний вид шрамов не будет соответствовать их возрасту. Терпеть не могу манипуляции с моим телом ее передернуло все будет в порядке ничего ужасного с вами не сделают а какая новость третья я помедлил думая как лучше преподнести эту раздражающую информацию через неделю сюда прибудут представители рода майсул это вам о чем нибудь говорит конечно я знаю их молния уверенно кивнула но какое они имеют отношение ко мне «Я должна буду присутствовать на встрече, как дипломат от Шисая. «Вас собираются сватать». Это слово разлилось во рту противным вяжущим привкусом, как после хурмы, которую я ненавидел с детства. «Сватать?» — переспросила она и ухнула куда-то в дебри своих мыслей. Застыла, как статуя, а взгляд стал отсутствующим. «Если союз будет одобрен, то свадьба состоится не раньше, чем через полгода. За это время вы успеете обучить детей основам взаимодействия со стихией молнии». Она молчала раздражающе долго. Потом моргнула и подняла на меня взгляд. Глаза цвета весенней зелени смотрели дерзко и немного насмешливо. «Правильно я понимаю, что если я захочу выйти замуж и покинуть Ситорию, вы меня не остановите.